Ленни знакомится со сверстниками. Через несколько дней на моей прикроватной тумбочке появился ломтик кекса. Вообще-то я небольшой любитель кексов. Когда изюм лопается во рту, кажется, что ешь макрицу. Сначала он твердый, а раскусишь, изнутри брызнет сладкая жидкость и только кожистая оболочка останется. Но бесплатный кекс это бесплатный кекс. Я ела и думала о Марго. Мы прожили сто лет на двоих. По-моему, неплохой результат. В тот самый момент на уроке рисования я заметила новенькую медсестру. Краснее она пробралась в розовую комнату, у входа нечаянно врезавшись бедром в стол. Сказала шепотом, что пришла мол в мою кабинку, а там отец Артур сидит один. Что, в принципе, мне в розовой комнате находиться не положено, и если я не вернусь сейчас же, у меня, в принципе, могут быть неприятности. Так, мило. Джекина орет. Вот что новенькая медсестра называет неприятностями. Совсем иначе понимает неприятности тот, кто ходит в пижаме среди бела дня и дает имя пластиковой трубки, через которую обедает внутри Вот настоящие неприятности. И они у меня уже есть. Но все же я пошла с ней. Всегда лучше уйти раньше, чем захочется, и отделалась маленькими неприятностями. Все внимательно выслушала и пообещала Джеки, что больше не буду никуда пропадать или попадать. Четко никто не сказал. Не успела я смахнуть с одеяло последние крошки кекса, как шторка у моей постели отдернулась. Доброе утро, Лянни!» — с улыбкой поприветствовал меня уборщик Пол. Больше пауков не видала?» Я ответила: "Нет", и тогда он указал на тумбочку. Все эти тумбочки заменят в ближайшие месяцы, уж больно неустойчивые. Я молча кивнула, не поддержав эту скучную тему. Можно? спросил он и потянул на себя верхний ящик. Потянул сильнее, потом потряс. Желтые шелковые розы, подаренные временной сотрудницей сплясали Плесали джитербак. Наконец, взявшись обеими руками, уборщик пол все таки открыл ящик, из которого тут же выпорхнул листок бумаги. Любовное письмо? спросил пол. Не иначе, положу к остальным. Не сумев скрыть, что он думает по этому поводу, все было написано на его лице. Пол поднял листок и протянул мне. Прощение, свет Господень, гласила витая надпись над пиксельным снимком голубя на фоне облаков, пронзенных солнечным лучом. Под ней напечатано было расписание служб, а еще ниже, нацарапано синей авторучкой: Ленни, предваряя твой вопрос, скажу, что эту брошюру о прощении не специально для тебя печатал. просто совпадение. Если захочешь поговорить, я всегда готов. Артур. Даже адрес его электронной почты выглядел трагично. Arthur.hospital.chaplain316@gpr.nhs.uk. Подняв глаза, я увидела, что Пол улыбается. Будь я лет на 10 старше и не обрати внимание на его кривые татуировки, мы с уборщиком Пола могли бы стать прекрасной парой. Странный, конечно, но хороший. Встречаи такие пары, думаешь, и как только они сошлись. Он затолкнул ящик обратно, сделал пометку на своем планшете, вздохнул и сказал: "Береги себя". Ага. Будто это хоть в какой-то мере зависело от меня. В тот день, а может, через несколько недель, кто скажет наверняка, явилась новенькая медсестра, чтобы повести меня в мой первый запланированный И абсолютно легитимный поход в розовую комнату. Там мне предстояло встретиться с ребятами моего возраста, с верстниками, как сказала Пиппа. Я не знала толком, что это значит, но представляла людей повыше себя, поважнее или покруче, которые долго будут сверять меня с чем-то, разглядывая сверху. Розовая комната была почти пуста, когда я пришла. Небо за окном бесцветно, не серая, но и не белая, Нечто неразборчивое нависло над нами. Добрый день всем, поздоровалась Пиппа и укротко улыбнулась мне, когда я уселась одна за стол, где сидела обычно. Меня зовут Пиппа, а это Розовая комната. Правила очень простые. Пролил что-нибудь? Пожалуйста, вытри, не отлынивая и не устраивая балаган. Рисуйте что хотите, но я могу подсказать кое-какие идеи для вдохновения, а иногда придумываю темы. На этой неделе, например, тема листья. Она показала корзинку с бурыми листьями. Если плохо себя чувствуете или вам нужен врач, пожалуйста, скажите мне. И М -м в общем-то, все». Была у Пипы привычка любую фразу заканчивать с вопросительной интонацией. Хотелось даже как-то придать ей уверенности. На этот раз в классе кроме меня было только три человека, и только я одна в пижаме. За столом у окна сидели две девчонки примерно моего возраста в нормальной выходной одежде, ярко накрашенные и смеялись над чем-то, глядя в телефон, той, что поярче. А напротив них крепкий мальчишка постарше в спортивках и футболке под цвет неопрятных, но недешевых, похоже. Загипсованную ногу он положил на соседний стул. На гипсе кто-то нарисовал черным маркером большущий пенис. Пипа попросила девчонок убрать телефоны. Все положили телефоны экранами вниз, но убрать не убрали. А на листья и краски, которые Пиппа положила им на стол, даже не взглянули. Пиппа и мальчишки протянула лист, но он помотал головой, вынул из кармана шариковую ручку и стал рисовать. Наконец Пиппа подошла ко мне. "Лист", я кивнула, и она положила лист передо мной. Я стала разглядывать эту хрупкую сущность, поворачивать с одной стороной, потом другой. думая, какую бы нарисовать. И тут поняла, что Пиппа так и не ушла. Она сказала мне что-то одними губами. Что? переспросила я. Она подалась вперед и повторила. Мне послышалась какая-то чушь. Что? спросила я опять. Поговори с ними, шепнула Пиппа. Потом пошла к своему столу и чем-то там занялась. Я поглядела на сверстников. Девчонки опять взяли телефон и фотографировались, взяв кисти в руки и улыбаясь во весь рот. Мальчишка так яростно штриховал шариковой ручкой, что бумагу пером проткнул. Если я правильно разглядела, он рисовал кинжал. Я опять перевела глаза на Пиппо, а Она так старалась ободрить меня одним взглядом, что больно было смотреть. Как ты ногу сломал, спросила я. Мои слова осели где-то между нашими столами. Никто и не заметил, что они проделали этот путь. Я снова глянула на Пиппу. Она кивнула. Попробуй, мол, еще». Я попробовала. На сей раз они меня точно услышали, но за этим ничего не последовало. В конце концов, девчонка поярче постучала пальцем по рисунку мальчишки. Чего? спросил тот. По-моему, она к тебе обращается. Девчонка указала в мою сторону, явно испытывая неловкость за меня. Таким же тоном говорили когда-то мои одноклассницы. Я бывало скажу что-нибудь вполне понятное и очень даже смешное, а они смотрят на меня смущенно, и мы пережидаем неловкую паузу. Мальчишка повернулся, и все трое уставились на меня. "Что?" спросил он. "Как ты говорю, ногу сломал?" «Рэгби». Мальчишка отвернулся и стал раскрашивать свой кинжал дальше. "А где ты играешь?" спросила менее яркая девчонка. сент джеймсе Мой парень тоже там играет. Недавно начал. Да ладно, как его зовут? Ко Всеобщей великой радости выяснилось, что у регбиста есть в команде любимые новички и парень этой девчонки, один из них. Само собой им нужно было сфотографироваться всем вместе, запостить фото и подписать: "Для парня, смотри, кого мы встретили". Потом от этого радостного открытия они как-то перешли к новому сериалу Netflix, который смотрели все. Мальчишка уже видел второй сезон Просочившийся в сеть, и девчонка поярче взвизгнув заткнула уши указательными пальцами, не хотела спойлеров. Но регбист твердо решил рассказать девчонкам о персонаже, чья смерть буквально свела их с ума. На меня эти трое больше не оглядывались. Я взяла карандаш и написала на листе бумаги большими буквами: «Черт». Пиппа подошла ко мне, села на стул Марго. Если скажете, что надо подсесть к ним и попробовать еще раз, я закричу. Пиппа сникла. Очевидно, именно это она и собиралась предложить. Я положила голову на стол. Что такое? спросила Пиппа осторожно. Открыв глаза, но не поднимая головы, я разглядывала ярких девчонок, перевернутых вверх тормашками, которые безудержно хохотали над какой-то шуткой мальчишки. А он тем временем штамповал кисточкой зеленые пятна вокруг своего кинжала. У них столько времени. Так. А у меня нет. Пипа не знала, как мне и в глаза посмотреть. Я не для того это говорю, чтобы вас расстроить. Просто хочу, чтобы вы поняли мои чувства. Мне срочно нужно веселиться. Срочно нужно веселиться? Да, мне нужно веселиться, и это срочно. Хорошо. Сказала она, наконец: "Чем я могу помочь?" "Помните, я как-то пришла в неположенное время." "Ну да. Здесь еще были старички. Группа старше восьмидесяти, Да-да. И я познакомилась с Марго." "Ну да. Переведите меня в эту группу, пожалуйста, в группу старше восьмидесяти. "Но Ленни, в ней занимаются люди от восьмидесяти и старше." "Да, я понимаю." Нелогично стало быть переводить тебя в эту группу. Почему? Потому что тебе не 80. А если не считать этого. Просто мы решили работать по такому принципу, чтобы занятия соответствовали интересам и способностям людей. По-моему, это возрастная дискриминация. Я подождала. Видно было, что она колеблется. Обещаю хорошо себя вести. Пипа улыбнулась. Подумаю, что тут можно сделать.